Глава 11 Кухонная терапия. Звонок в дверь. Я вздрагиваю. Я же ничего не заказывала. Кристина и Дина должны прийти только через час? Скорее всего, даже позднее. Обычно на частные встречи Кристина опаздывает. На секунду застываю в страхе, но потом вспоминаю, что я же взрослый человек, и иду к двери. Это моя фобия, боязнь звонков в дверь, берёт начало со студенческих лет. Мой первый бойфренд дал мне тогда жизненно важный совет. Никогда, никогда не открывать дверь. Ведь друзья никогда не приходили к нам без предупреждения, а с соседями мы не контактировали. Амазона и всего такого прочего тогда ещё не было, а значит, звонок в дверь мог означать немногое. Либо это свидетели Иеговы, либо, что ещё хуже, сборщики налога из ГЭЦ. гетс Центр сбора платежей для общественных вещателей. В Германии взимается налог на пользование бесплатными теле и радиоканалами. Раньше сборы производились по количеству приборов и по домам ходили проверяющие наличие приёмников. С 2013 года соответствующий налог платит каждое домохозяйство, независимо от количества приборов. Если бы я тогда только знала, что когда-то буду работать на открытое телерадиовещание, я открываю дверь и, к своему великому удивлению, вижу Кристину. «С работой у меня сегодня больше не выйдет», — говорит она. «Кухонная терапия?» — спрашиваю я. «Кухонная терапия!» — радостно кричит Кристина, вознося руки к небу. Когда нас что-то расстраивало в работе над диссертациями, а это случалось часто, мы с Кристиной встречались у меня и готовили себе трапезу из трёх блюд для поддержания духа. Это и называлось у нас кухонной терапией. Мы давно уже не готовили вместе». И я так рада этой новой возможности, что сходу наливаю Кристине бокал вина. Это надо отпраздновать. «А где Дина?» — спрашиваю я. «Он будет позже. У него ещё реакция идёт». Кристина делает глоток, и видно, что её мучает совесть. Дина ещё работает, а она тут вино попивает. Причём это первый вечер за последний, наверное, месяц, когда она ушла с работы раньше 8 часов. Научные исследования требует высокой степени устойчивости к фрустрации. Иногда, над подтверждением какой-нибудь гипотезы, приходится работать неделями, порой даже месяцами, и только ради того, чтобы однажды результаты какого-нибудь маленького опыта показали, что всё начинание было полным фуфлом и вся работа впустую. Да, факты могут быть столь суровы. Мы ведь все совершаем ошибки, и время от времени приходится отдавать себе в них отчёт. Но когда твою же собственную неудачу в виде цифр результатов измерений, демонстративно суют тебе под нос, это особенно унизительно. Смею думать, что это формирует характер, но люди вроде короля К, к сожалению, доказывают противоположное. Научные исследования, к тому же, изматывающие продолжительны, что требует от учёного такого труднодостижимого сочетания, как терпение и решимость. Может пройти целый год, прежде чем увидишь хоть какое-нибудь достойное упоминание успех А ведь столько пота пролито, вложено мозгов и потрачено душевных сил. Потому-то готовка нас с Кристиной успокаивает. Очень смахивает на работу в лаборатории, но результат быстрый. И к тому же съедобный. То, что надо. «И что у нас в планах?» — спрашивает Кристина. «Шоколадный фондан на десерт», — отвечаю я. Остальное пока вопрос открытый. «Посмотри, что там есть в холодильнике». Обычно мы готовим без рецепта, получая от этого подлинное удовольствие. В лаборатории всё должно быть выверено до микрограмма, а на кухне можно действовать по интуиции, и всё равно получается. По крайней мере, в большинстве случаев. Для химика это просто бальзам на душу. Ну и, конечно, понимание общих химических принципов помогает не тратить продукты впустую. Я с самого детства связываю химию с хорошей едой и с готовкой. Готовить, варить, жарить и парить — это одно дело, а печь с точки зрения химии — совсем другая история. Когда люди говорят, что готовить любят, а печь не очень, это, вероятно, из-за того, что с выпечкой не так просто импровизировать. Выпечка — это на самом деле чистая химия. Если без рецепта нужно иметь кое-какой опыт или знание, тогда что-нибудь всё же получится. В других блюдах можно промахнуться со специями, или не рассчитать время варки. С выпечкой каждая подобная ошибка может обернуться полным крахом. Пирог не поднимется, печенье растекутся по противню в один большой блин. Нам с Кристиной известны основные правила, но с выпечкой мы чаще всего исходим из готового рецепта, который со временем оптимизируем, пока в результате не разработаем собственную версию. Пока мы готовим званый ужин, я хотела бы на примере шоколадного фондана представить вам увлекательнейшую химию выпечки. Эти знания пригодятся, чтобы вы не затеяли печь в будущем. Ну, разумеется, и мой личный рецепт шоколадного фондана в придачу. Шоколадный фондан — это маленький тёплый шоколадный кекс с жидкой начинкой. По моему мнению, это один из великолепнейших десертов. При этом очень простой. Рецепт начинается с одной из божественных вещей на Земле — с шоколада. Берём 230 граммов шоколада, лучше горького. То есть с долей какао от 45 до 60%. Мне нравится, когда какао побольше. В нём содержится несколько интересных молекул. Например, теобрамин. По строению он очень похож на кофеин. И действует он почти так же, как кофеин. Вспомним седьмую главу. Аденозин и его парковки в рецепторах. Тиабрамин тоже конкурирует с аденозином, претендуя на парковочные места в рецепторах. Но часто шоколад повышает настроение просто потому, что мы на радостях сами приободряемся. Ведь, несмотря на поразительное сходство химических структур тиабрамина и кофеина, тиабрамин бодрит значительно слабее. В частности, тиабрамин хуже кофеина вписывается в парковку и не обладает способностью столь агрессивно выпихивать молекулы аденозина. В тех концентрациях, в которых мы потребляем тиабрамин, Не стоит беспокоиться, что после съеденного вечером шоколада хуже будем засыпать. Как и кофеин, тиабрамин с определённой дозы токсичен. Напомню, доза делает яд. Хорошо, что для достижения опасной дозы тиабрамина нам пришлось бы поглотить невероятное количество шоколада. Задолго до опасной черты нас бы вырвало. Или мы сами бросили бы это дело, а противило бы. Опаснее это вещество для собак. Для них критическая доза тиабрамина — намного ниже, поскольку они намного дольше его переваривают. Человеческий организм эту потенциально ядовитую бодрящую субстанцию быстро перерабатывает в другие, безопасные молекулы. А у собак метаболизм по отношению к теобрамину устроен иначе. И у них в организме эта молекула накапливается. Последствия — учащённое сердцебиение, мышечные судороги, тошнота, рвота, вплоть до летального исхода. Так что, когда едите шоколад, а ваш пёс смотрит на вас и шоколадку своими большими глазами, сдержитесь и не потакайте. То, что собакам нельзя шоколад, — факт довольно известный. Но то же самое, кстати, относится и к кошкам. Однако у них перед собаками и почти перед всеми млекопитающими есть одно преимущество. Они не любят сладкого. Им невкусно. У кошек вкусовые луковицы на языке вообще не различают сахар и углеводы и не посылают сигнал в кошачий мозг. Поэтому кошка не будет с такой завистью смотреть на вашу шоколадку. Блаженство от сладкого ей вообще неведомо. И всё же, на всякий случай, запас шоколада лучше от кошек прятать. Любопытство их, в конце концов, неисчерпаемо, что доказывают многочисленные видео на YouTube. А люди должны радоваться, что так хорошо переносят теабрамин. Хоть шоколад и состоит главным образом из сахара и жиров, Именно сочетание с какао делает его столь притягательным. Шоколад я растапливаю на водяной бане. Опытные пекари могут делать это в микроволновке, но нет более успокаивающего занятия, чем, помешивая шоколад, наблюдать, как он тает. Да и запах какой! Преимущество водяной бани в том, что вода, независимо от температуры плиты, не может разогреться больше своей температуры кипения, то есть максимум 100 градусов по Цельсию. Так мы избегаем перегрева шоколада, что имело бы неприятный результат. Шоколад сворачивается в комки и обретает непрезентабельный вид. И только перегрев шоколад, можно заметить, что в его составе вещи, которые вообще-то никак не сочетаются друг с другом. Сахар и жир. Сахар — это гидрофильное и полярное вещество. Жир — гидрофобное и неполярное. Однородность смеси обеспечивается лецитином, Он относится к павам и как правило экстрагируется из соевых бобов как и павы в шампуне лецитины тоже амфифильные молекулы они действуют как эмульгатор оседая на поверхности раздела между сахаром и жиром стабилизирует смесь а если шоколад перегреть лецитины не смогут больше выполнять свою задачу и мы получим салат из отдельных ингредиентов сгустков какао и молочных жиров и комков из сахара и частиц какао Однако за водяной баней надо следить, чтобы вода не попала на тающий шоколад. Лучше поначалу вообще не доводить её до кипения, чтобы она не бурлила. Тёплой водяной бани вполне достаточно. Шоколад же тает уже во рту, так что особо высоких температур и не требуется. Попав в тающий шоколад, вода вступает в игру как особенно гидрофильный игрок, который путает все карты. Она встречается с сахаром, и эти двое тут же радостно сходятся. Всем нам знакомы большие комья в сахарнице, возникающие от малейшего количества попавшей туда воды. Нечто подобное произойдёт и в шоколаде. Капелька воды, и вот уже сгустки, от которых так просто не отделаться. Чтобы шоколад не таял в одиночку, я добавляю к нему 120 граммов масла. О, благословенный жир! Ну, что ещё может сказать такой липофил, как я? Довольно интересно наблюдать, как в быту рассуждают о насыщенных жирных кислотах, ненасыщенных жирных кислотах, о трансжирах и жирных кислотах омега-3. В обычном разговорном языке редко приходится слышать столь много химических терминов. Это прекрасно, но я опасаюсь, что, используя эти термины, люди всё же не до конца понимают, что все эти слова на самом деле означают. Как насчёт краткого урока по химии жиров? Из темы про омыление мы уже знаем, жиры и масла — состоят из так называемого триглицерида — соединения из трёх жирных кислот и глицерина. Жирные кислоты — это длинноцепочечные молекулы, а точнее говоря, длинные цепочки из атомов c В каждой связи cc скрывается энергия, которую организм в процессе обмена веществ может извлекать для себя. Жиры при этом — самые богатые энергии питательные вещества. «Превосходно!» — думает организм, застрявшего во временах, когда мы занимались охотой и собирательством. Мы любим жир и поглощаем этот ценный источник энергии, где бы он ни попался. К сожалению, в наши дни мы встречаем его на каждом углу, и тогда из ценного поставщика энергии он превращается во вредное для здоровья излишество. Но жир жиру рознь. Ненасыщенные жирные кислоты хорошие, а насыщенные жирные кислоты плохие. Так, по крайней мере, о них говорят. Правда ли это? и чем именно различаются ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Итак, каждый атом углерода может сформировать четыре связи. Внутри одной жирно-кислотной цепочки каждый атом c связан с двумя другими атомами c то есть в его распоряжении ещё две связи. Если теперь на каждый атом c в цепочке навесить по два атома H, получится насыщенная жирная кислота. Она потому и называется насыщенной что насыщена водородом. А ненасыщенные жирные кислоты содержат двойные связи. Для каждой двойной связи надо выкинуть два атома H. Таким образом, каждой двойной связка атомов C подвешена только по одному атому H, поэтому кислота ненасыщенная. Помимо этого, различают мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Это относится к количеству двойных связей. Одна двойная связь мононенасыщенная, несколько двойных связей, полиненасыщенная жирная кислота. Возможно, вы уже поняли, сейчас потребуется некоторая концентрация, поскольку в химии жирных кислот довольно громоздкая терминология. Насыщенные и ненасыщенные при быстром чтении очень легко перепутать. Я и сама, бывает, путаюсь. Кроме того, приставку «не» люди автоматически ассоциируют с чем-то, чего не хватает. Ну да, в ненасыщенных жирных кислотах Недостает двух атомов H. Но это нас, собственно, не очень-то колышет. Наличие двойных связей. Вот вокруг чего всё крутится в ненасыщенных жирных кислотах. Или как раз не крутится. Если понимать буквально, то вокруг двойной связи вообще ничто не может крутиться. Объясню, что имею в виду на примере помидоров черри и зубочисток. Соединив две помидорки черри одной зубочисткой, вы создадите модель простой связи. Помидорки можно вращать на зубочистке. То есть простая связь подвижна. Однако, если вы те же помидорки соедините параллельно двумя зубочистками, получите модель двойной связи. И эта связь жёсткая. Вращать помидорки больше не получится, не разорвав их на части. И что из этого следует? Каждая двойная связь — это твёрдое звено. В ненасыщенных жирных кислотах это твёрдое звено, как правило, обеспечивает излом цепочки. Явная разница в физических свойствах обусловлено именно этим изломом. Насыщенные жирные кислоты без излома дают скорее твердые жиры, а ненасыщенные с изломом скорее жидкие. Представить это можно так. Ненасыщенным жирным кислотам проще располагаться слоями и стопками. Таким образом, они проще образовывают твердую структуру. Ненасыщенные жирные кислоты с изломом объёмистые и потому труднее укладываются стопками. А значит, Они — жидкие масла. Следовательно, агрегатное состояние указывает на то, имеем мы дело с ненасыщенными или насыщенными жирными кислотами. Однако граница между твёрдыми и жидкими весьма условна, поскольку насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты часто встречаются в смешанном виде, как, например, в шоколаде. Но об этом чуть позже. Сначала ещё одно важное дополнение. Ненасыщенные жирные кислоты — Не обязательно имеют излом. При наличии двойной связи в цепочке C возможны два варианта: цис или транс, то есть с изломом или без. Цис и транс изомеры одной и той же молекулы различаются по тому, как располагаются в пространстве заместители по отношению к двойной связи или к циклу. Если заместители расположены по одну сторону от двойной связи, молекулу называют цис-изомером. Если по разные стороны транс-изомером. Но в нашей пище мы встречаемся почти исключительно с жирными кислотами, с изломами. Трансжирные кислоты встречаются в небольших количествах в животных жирах. У жвачных животных, если быть точной. Так, например, в молочном жире содержится от 1 до 6% трансжиров. Так что, рассуждая в быту о ненасыщенных жирных кислотах, мы имеем в виду именно жирные кислоты. А у трансжирных кислот своё, отдельное имя ведь именно с ними у нас проблемы. Из всех жирных кислот трансжиры считаются самыми вредными для здоровья. Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, рекомендует, общее потребление трансжиров не должно превышать 1% от общего потребления калорий. К сожалению, выяснилось это относительно поздно. Поначалу трансжиры, в больших количествах образующиеся в качестве побочного продукта в процессе отверждения жира, никому не мешали, и просто оставались в пище. Для того, чтобы сделать из жидких жиров твёрдые, берут растительные жиры, находящиеся в жидком виде и содержащие большое количество ненасыщенных кислот. Их гидрогенизируют. Слово «гидрогенизация» подсказывает, что речь идёт о реакции с водородом. Водород по-английски «hydrogen». Водород направляется к двойным связям и уговаривает атомы углерода, не без помощи в частности нагрева и давления, отречься от своих двойных связей и принять в цепочку водород. Так что гидрогенизация — это насыщение ненасыщенных жирных кислот. Когда в 1901 году немецкий химик Вильгельм Норман разработал этот метод, он поначалу оказался очень полезным и нужным. Метод позволял делать из недорогих растительных масел твёрдые жиры, такие как маргарин или сало для жарки. Кстати, гидрогенизированные таким образом жиры используют и для производства мыла, Слушайте в третьей главе. Однако при гидрогенизации происходит ещё кое-что. Некоторые цис-двойные связи превращаются в транс-двойные, то есть некоторые из углов заломов выпрямляются. Вот откуда в ходе искусственного затвердевания жиров возникают трансжиры. Долгое время считалось, что получаемые из растительных масел трансжиры для здоровья полезнее, чем жиры животные. Заботящиеся о здоровье любители сливочного масла с тяжёлым сердцем заменили его маргарином. Но своё веское слово сказала наука. Не то, чтобы она всё время молчала, а потом вдруг сразу заговорила. Но постепенно, одно за другим, накапливались указания на то, что трансжиры не только не лучше, а совсем не хороши для сердечно-сосудистой системы и сосудов. Так от хайповых жиров перешли к категорическому ноу-гоу. No Теперь ВОЗ поставила цель избавиться от всех трансжиров, к 2023 году. Предупреждения оказались действенными. У трансжиров настолько испортилась репутация, что многие производители пищевых продуктов теперь добровольно отказываются от их добавления или минимизируют содержание. И вот уже немецкий институт оценки рисков заявляет о том, что в Германии ситуация с трансжирными кислотами в продуктах питания снова не вызывает опасений. Но вот и выяснили. Трансжиры действительно плохие. А как насчёт насыщенных и ненасыщенных цис-жиров? На этот счёт проводилось много научных изысканий. Но питание — это очень сложная для исследований область. Противоречивые результаты здесь предопределены. И дело опять-таки в методологиях научных исследований. Вспомните пятую главу и наш разговор о рандомизированных контролируемых испытаниях. И вы сразу поймёте, что такие клинические исследования применительно к питанию в большинстве своём не осуществимы лабораторных мышей можно спокойно разделять на тестовые и контрольные группы но и с анонимностью животных проблем естественно тоже нет а с людьми такие исследования лишь очень в редких случаях получится проводить слепым методом ведь люди же понимают что кладут себе в рот но это ещё не самая большая сложность за животными можно длительное время наблюдать и контролировать что они едят и даже сколько двигаются а попробуйте-ка проделать такое с группой людей Как думаете, получится? То-то же. И всё же по некоторым пунктам существует достаточно убедительных доказательств. Рекомендуется, например, заменять насыщенные жирные кислоты полиненасыщенными. Только вот у экспертов ещё нет единодушия в вопросе, действенно ли правило «чем больше двойных связей, тем лучше» в отношении более полезных ненасыщенных кислот. Иными словами, полезнее ли полиненасыщенные жирные кислоты мононенасыщенных? Есть только две жирные кислоты, которым позволительно считать себя лучше прочих. Это жирные кислоты омега-3 и омега-6. Омегой-3 называются ненасыщенные жирные кислоты, у которых одна двойная связь на третьем атоме С, поэтому она 3, начиная с конца цепочки. Омега — последняя буква греческого алфавита. С омегой-6 то же самое, только на шестом атоме С, считая с конца. Альфа-линолевая кислота омега-3 — и линолевые кислоты омега-6 относятся к так называемым эссенциальным жирным кислотам. То есть они жизненно важны, а организм самостоятельно их не образует. Поэтому мы должны потреблять их с пищей. Они содержатся в различных растительных маслах и рыбе. Не стоит тут же запихивать в себя рыбу в рапсовом масле. Рекомендованная доза — 250 мг в день. Всё, что сверх, только если в охотку. В принципе, Жир вообще не стоит особо ни превозносить, ни ругать. Потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. Однако минимум 10% должно поступать из жиров для обеспечения достаточного количества калорий и поступления в организм эссенциальных жирных кислот. Кроме того, некоторые витамины лучше находят общий язык с жиром, чем с водой. Те ещё гидрофобные товарищи. Так что это вопрос сбалансированности – как почти всегда и во всём. Не стоит каждый день питаться шоколадными фонданами из 230 граммов шоколада и 120 граммов масла. Но вкусная еда доставляет удовольствие, и это тоже нельзя недооценивать. Иногда мы слишком фокусируемся на физическом здоровье, но о здоровье душевном тоже не надо забывать. Так что вернёмся к нашему шоколаду. В зависимости от марки, горький шоколад содержит от 30 до 35% жира. Прежде всего, это жир из растения какао. Так называемое масло какао, представляющее собой сложную смесь различных жиров. В масле какао четыре основные жирные кислоты. Алииновая, мононенасыщенная омега-9, пальмитиновая, насыщенная, стеариновая, насыщенная и лауриновая. Эта смесь обладает прекрасным свойством. При комнатной температуре она твёрдая, а во рту при температуре тела, тает. Кроме того, шоколад обычно содержит молочный жир. Чем светлее шоколад, тем больше в нём молочного жира. А это тоже сложная смесь жирных кислот, как насыщенных, так и ненасыщенных. Но температура таяния у него ниже, чем у масла какао. Вероятно, вы замечали, что молочный шоколад более кремообразный и тает нежнее, чем горький. Молочный жир Это ещё и жир классического сливочного масла. Чтобы называться маслом, оно должно минимум на 80% состоять из молочных жиров. Поэтому в тесто для фонданов я добавляю щедрую порцию масла, что не только улучшает вкусовые качества, но и понижает температуру плавления и упрощает получение желаемого конечного результата, а именно жидкой сердцевины. Но и масло на 16% состоит из воды, что при выпекании играет важную роль. Вода, содержащаяся в нём, уже эмульгирована, то есть хорошо перемешана с молочными жирами. Поэтому при смешивании с шоколадом не даёт комков. Позднее, в духовке, вода как жидкость превратится в водяной пар, газ. Её объём увеличится во много раз, что поможет пирожным подняться. Поскольку газы мы, как правило, вообще никак не воспринимаем, то есть не можем попробовать на вкус, в кулинарии они не считаются ингредиентом. Но на самом деле... Все агрегатные состояния входящих в выпечку веществ имеют значение для вкусовых ощущений. Газообразование практически всегда играет важную роль в процессе выпекания. Кроме того, многие традиционно пользуются разрыхлителем для теста или содой, которая распадается в духовке на газ co 2 и пирог поднимается. В то время как шоколад с маслом расплавляясь сливаются на водяной бане в лаком и ганаш, я беру маленькую миску и смешиваю в ней 50 г муки с щепоткой соли, ганаш, крем или начинка из шоколада, сливок и сливочного масла. В большинстве пекарских рецептов сначала смешивают сухие ингредиенты и только потом добавляют ингредиенты, содержащие воду. И тому есть веская причина. В муке содержится водочувствительный белок глютен. Долгое время о нём мало знали, но в последние годы ему уделяют всё больше внимания причём в довольно негативном ракурсе. Обнаруживается всё больше людей, которые не переносят глютен или чувствуют себя лучше, отказываясь от него. Наука пока в некотором недоумении, потому что большинство таких людей не страдают ни целиакией, генетически обусловленной непереносимостью глютена, ни аллергией на пшеницу. Эксперты не могут сойтись во мнениях, есть разные объяснения, в том числе эффект нацеба. Ясно лишь одно. Глютен играет существенную роль в процессе выпекания. Этот белок называют ещё клейким, и неспроста. Вообще-то глютен состоит из двух разных протеинов — глиодинов и глютенинов. Только когда мука вступает в контакт с водой, они встречаются и совместными усилиями образуют трёхмерную клейкую структуру — глютен. Именно эта клейкая структура придаёт хлебу и макаронным изделиям и холостично-упругую консистенцию. Чуи — жевательную, как сказал бы американец. Поэтому важно, в какой момент времени соединять муку с водой. Ведь как только контакт произойдёт, масса становится клейкой. Когда глютен активирован и склеивает тесто, в него становится трудно равномерно замешивать другие сухие ингредиенты — сахар или разрыхлитель. Поэтому целесообразно сухие ингредиенты смешивать предварительно. В то время как в хлебе относительно вязкая жевательность приветствуется, в пирогах или нашем шоколадном фондане её хочется избежать. Поэтому я беру так мало муки. Но ещё и потому, что внутренность кекса должна оставаться жидкой. Между тем, шоколадно-масляная смесь растаяла, и я оставляю её для охлаждения. Следующий шаг — вариация типичного теста для фонданов. Обычно в этот момент в небольшое количество муки добавляют яйца, а потом всё перемешивают. Но яйца, 4 штуки среднего размера, в отдельной большой миске я сначала взбиваю ручным миксером в пену. Постепенно, небольшими порциями, добавляю 80 граммов сахара. Вообще-то сахар тоже сухой ингредиент, и его можно было бы сразу смешивать с мукой. Попробуйте разок. Тесто получится чуть плотнее и менее воздушным, что тоже может иметь свою прелесть. Но с сахаром яйца лучше взбиваются, потому что кристаллы сахара действуют внутри яичной массы, как крошечные шлифующие частички. Яйца содержат много белков, которые для выпечки тоже существенно важны. Белки, как и жиры, это длинноцепочечные молекулы. Но у белковых цепочек более сложный химический состав. Они строятся из аминокислот и намного длиннее цепочек жирных кислот. Настолько, что свёртываются и складываются в большие трёхмерные сверхструктуры, На первый взгляд кажется, что белок больше похож на шар или какую-то другую трёхмерную конструкцию, чем на цепочку. Что происходит с белками при нагреве, мы уже видели сегодня утром на примере моей яичницы. Они отвердевают. Под воздействием жара они разворачиваются и расправляются. Этот процесс называют денатурацией. Длинные цепочки теперь спутываются и образуется своего рода сечатая структура. Яйцо становится твёрдым. И этот процесс уже необратим. Облегчённая версия феномена денатурации иногда случается с проводами наших наушников, кое-как засунутых в сумку. Они тоже обладают досадной способностью спутываться, причём сильно и почти необратимо. При взбивании яиц происходит нечто подобное, хоть и не столь брутальное. При физическом взбивании ручным миксером клубки белков частично разворачиваются и начинают спутываться, Почти что облегчённая версия денатурации. Если это проделывать только с белком, он взбивается в прямо-таки твёрдую консистенцию. И здесь большую роль играет воздух при взбивании, оказывающейся захваченным в массе, в форме многочисленных крошечных пузырьков. Чем стабильнее пена, тем воздушнее получится десерт. Если бы мы делали шоколадное суфле, белок, взбитый до стабильной пены, был бы важной предпосылкой для получения желаемой воздушной консистенции я выбираю менее интенсивный вариант. Хочу достичь воздушности внутри, чтобы десерт получился лёгким, но в то же время плотнее по консистенции, чем суфле. Поэтому я взбиваю яйца целиком, не отделяя белки. Пена получается мягче, поскольку благодаря желтку в смеси значительно больше жира. Снова жир, что затрудняет спутывание белковых нитей. Яичный желток примерно на 30% состоит из жира. Благодаря ему... Со взбиванием яиц переусердствовать невозможно. Яичный белок, состоящий практически только из белков и воды, слишком долгим взбиванием можно испортить. Если перестараться, он опадёт, потому что белки собьются в комки и отделятся от воды. А взбивая яйцо целиком, не ошибёшься. Под конец объём увеличивается в несколько раз. Вот почему я беру большую миску. Пена получается нежная, с гладкой бледно-жёлтой блестящей поверхностью. Позднее в духовке белки полностью денатурируются и затвердевают. А у воды в яйце та же самая задача, что и у воды, содержащейся в масле. Благодаря ей пирожное поднимется. Вкупе со взбитым с воздухом белком это обеспечит оболочку из воздушного теста вокруг жидкой сердцевины. Разумеется, сахар нужен не только для того, чтобы правильно взбивались яйца. Это основа любого кондитерского изделия. Но не стоит заблуждаться, и сводить значение сахара только к его сладости. Сахар гигроскопичен, то есть притягивает воду и удерживает её. Отсюда и его консервирующие свойства, о которых мы узнали в седьмой главе. Для шоколадных фонданов это особой роли не играет, потому что мы едим их горячими, и внутри они жидкие. Но пирожные или печенье высыхают тем быстрее, чем меньше в них содержится сахара. Так что если в стремлении сократить потребление сладкого, вы положите в пирожные половину дозы сахара, будете наказаны. Они получатся сухими. Особенно важен сахар в мороженом, прежде всего в сорбете. Там у нас много не только сахара, но и воды, в которой сахар растворяется. Как любое водорастворимое вещество, сахар влияет на температуру таяния и замерзания раствора. Этот феномен знаком нам по использованию соли как противогололёдного средства зимой. У солёной воды температура замерзания ниже, чем у не несолёной. Логично, что этот феномен называют понижением точки замерзания. В то время как чистая вода замерзает при нуле градусов по Цельсию, солевой раствор при этой температуре ещё жидкий. Поэтому соль — очень эффективное средство от гололедицы. С ней вода замерзает в лёд при более низких температурах. Тот же эффект понижение точки замерзания и сахарной водой что непосредственно сказывается на консистенции мороженого и сорбета. Чем выше содержание сахара, тем скорее растает мороженое, а чем ниже, тем оно твёрже. Если вы сами делаете мороженое, дозу сахара можно подбирать, ориентируясь не только на свои вкусовые предпочтения, но и на поиск лучшей консистенции, чтобы и не слишком твёрдо, и не совсем каша. Итак, шоколадно-масляная смесь подостыла, И я добавляю в неё чайную ложку ванильного экстракта. Сладкий аромат ванили великолепно сочетается с тёмной горечью аромата какао. Ванильный аромат вообще настолько популярен, что создаётся впечатление, будто он в изобилии везде и всюду. В разговорном английском слово «ванила» даже употребляется как синоним словам «обычный», «избитый», «скучный», «жеманный». В действительности же аромат совсем не так обычный и избит, как кажется. Бутылочку биованильного экстракта из настоящих бурбонских стручков ванили я купила пару месяцев назад, когда хотелось себе что-нибудь позволить, потому что штука эта страшно дорогая. Дело в том, что культивирование растения ваниль требует невероятных усилий. Долгое время пряную ваниль, растение семейства орхидных, выращивали лишь в Центральной Америке, поскольку только там обитает так называемая пчела мелипона. Это одно из немногих насекомых, которые могут опылять ваниль. Растение не очень-то просто размножается. В этом смысле её действительно можно назвать жеманной. Так что долгое время ваниль была редким, лишь немногим людям доступным наслаждением. Положение изменилось в 1841 году благодаря Эдмонду Альбиусу. Альбиус вырос в семье рабов во французской колонии Риюньон на маленьком острове вблизи Мадагаскара. В 12 лет мальчик сообразил, как можно опылять ваниль вручную ре Риюньон стал крупным экспортером ванили. А вскоре её стали выращивать на Мадагаскаре. Оттуда и сегодня происходит большая часть натуральной ванили, имеющей честь называться бурбонской. Но она ни в коей мере не покрыла бы спроса на ваниль. Ежегодно в мире производится 18 тысяч тонн ванильных ароматизаторов и только примерно 1% от этого количества из растения, потому что метод разведения ванили и сегодня всё ещё похож на метод Альбиуса — Как и прежде, растения опыляют вручную. Зато в 1970-е годы придумали, как получать молекулу ванилина, главное ароматическое вещество ванили, лабораторным путём. Имеется в виду растение ваниль плосколистная или ваниль душистая, ванилопланифолия. В наши дни культивируется в Центральной Америке, на севере Южной Америки и во влажных тропических лесах Флориды, США. Ванильный сахар, который вы покупаете в супермаркете, это чаще всего обычный сахар с щепоткой ванилина. Взгляните как-нибудь на состав. За последние годы спрос на натуральный ванильный аромат возрос, но на Земле просто-напросто не достанет ванили, чтобы его удовлетворить. Потому что помимо трудоёмкого разведения, эти растения ещё и не очень урожайны. Для получения одного килограмма стручков ванили необходимо вручную опылить почти 600 цветков. Так что желающий купить натуральный ванильный ароматизатор должен быть таким же безбашенным человеком, как я, и готовится выложить за него приличную сумму. Натуральный аромат по вкусовым качествам сложнее, потому что в настоящей бурбонской ванили содержится не только ванилин, там много чего ещё. Но фонданы по этому рецепту ванильный сахар не испортит. Получается вкусно. Если будете пробовать делать их вслед за мной, Можете просто заменить 8 граммов обычного сахара одним пакетиком ванильного. У меня для вас есть ещё один секрет, как достичь бесподобного шоколадного аромата. Добавьте шот эспрессо. Шот, от английского shot. Широко распространённая в англоязычных странах посуда ёмкостью 45 мл для употребления напитка, выпиваемого одним глотком. Скажете «нет», мне не нравится вкус кофе в шоколаде. Могу вас успокоить вкуса кофе чувствоваться не будет. Я тоже не люблю кофейный шоколад. Как схожи между собой теабрамин и кофеин, так и в шоколаде и в кофе содержатся похожие ароматические вещества, от горьких ореховых до фруктовых. Если у вас дома есть порошок какао, попробуйте чуточку с кончика пальца, и вы убедитесь, что вкус действительно немного напоминает кофе, только не такой интенсивный. Так что если добавить одну-две чайные ложки крепко заваренного эспрессо в ваш шоколадный десерт, будь то мусс или пирожное, это будет всё равно, что вы добавили бы концентрированный какао-ароматизатор. Но в отличие от порошка какао, с очень интересным акцентом. Приправленную ванилью и эспрессо охлаждённую шоколадную смесь я теперь добавляю во взбитые яйца. Охлаждённое — это не обязательно комнатной температуры. Главное, чтобы яичные белки не денатурировались. Денатурация желтка начинается уже при 60 градусах по Цельсию, а у белка этот процесс происходит ступенчато, на различных температурных уровнях, начиная от 57,5 и до 82 градусов по Цельсию. Я не очень усердствую с перемешиванием. Главное — равномерно всё распределить. Важно по возможности не испортить воздушные пузырьки, которые я так хорошо взбила. Под конец добавляю муку с солью и снова мешаю но они больше, чем нужно для равномерного распределения. Теперь тесто можно разливать по смазанным жиром формам для суфле или маффинов. То, что останется, можно хранить в холодильнике, практичнее всего уже разлитым по формам. Тогда на следующий день можно ещё себя побаловать. Я заполняю 4 формочки и пока что ставлю их в холодильник. Этот десерт вполне можно подготавливать заранее, а потом только ненадолго ставить в духовку. Насколько жидкой получится сердцевина, зависит от времени выпекания. Поэтому, если будете печь по моему рецепту, придётся ещё определить для себя время выпечки. У меня формы для суфле диаметром 7 см, и обычно я щедро их заливаю до высоты примерно 4 см. Для этих параметров время выпечки у меня получается 15 15,5 минут при 190 градусах по Цельсию в духовке, включённой одновременно сверху и снизу. По крайней мере, когда тесто комнатной температуры. Если оно ночь простояло в холодильнике, это займёт минут 16-16,5. Если ваши формочки намного меньше, оптимальное время выпечки сократится минуты на две. Осталось только пригласить друзей и пробовать. Мы с Кристиной так погрузились в кулинарное действо что даже не сразу заметили, как в дверь входит Матиас, а следом за ним, как на буксире, Дина. Оба выглядят несколько сбитыми с толку. «Хорошо, что вы здесь!» — радостно кричит Кристина. «Нам нужна помощь кое-что построгать!» Матиа с жестом вызывает меня на минутку из кухни и шепчет. «Это и есть Дина?» «Да!» — тоже шёпотом отвечаю я. «Мы случайно одновременно оказались внизу у входной двери, и я не знал, кто это. Сегодня у нас спонтанная кухонная терапия», — объясняю я. «И Дина мы тоже пригласили». Он не представился, а просто молча последовал за мной. Смеётся Матьес. «Торбин такой», — говорю я. «Но он крутой. Он ещё оттает». Мы возвращаемся на кухню. Я вынимаю два винных бокала для Матьеса и Торбина. «Думаю, будет весело».